Глава вторая. Дорога по большей части прошла в молчании. Мы гнали лошадей, останавливались на кроткий отдых и снова гнали. Во время привалов девушка посматривала в мою сторону, ожидая вопросов, может быть, или ещё чего-нибудь, но не дождалась. Мне было плевать, зачем мы так спешим и с кем собираемся встречаться. Точнее, я и так знала ответ. Рёстко запечатала последний отчёт, но не отправила его, оставив при себе. Не трудно догадаться, что нас ждал генерал Манилка. Нас встретили полупустые улицы и отряды солдат. Астарта сообщила, что с другой стороны города раскинулся большой временный лагерь. Конрад собрал ещё один полк. Из разговора в офицеров, подслушанных там и сям, я знал, что войска Хартти попряжали, но для решительного наступления у короля нет сил, а наступать, имея минимальное численное превосходство, в этом мире считалось самоубийственной авантюрой. Никогда не знаешь, где нарвёшься на группу высокоранговых отъярённых или на одержимого вроде меня. Сколько народа Конрад потерял под ржавым пиком, и ведь от этого никуда не деться. Одарённые не могут заменить войска, не могут контролировать захваченные территории, не могут банально блокировать осаждённый город. Так и получалось, что к королю до нового наступления требовалось накопить достаточные резервы. На пути к ратуше 4 раза остановились для проверки личности. Почему-то всем патрулям было важно знать, кто мы и куда направляемся. Ещё один пост встретил нас в самом здании, и здесь бумаг, которые были урёзки, оказалось недостаточно. Дежурный отправил посыльного к генералу удостовериться, что Манил Ка ждёт двух странных личностей. Дуриан гостей, естественно, ожидал, так что более нас не задерживали. У кабинета рёска меня остановила. «Подожди здесь!» И, не дожидаясь ответа, вошла. «Дориан там один?» «Теперь их двое, но да», – подтвердила Астарта. «В кабинете напротив никого нет. Зато есть бутылка вина и закуска». Я обернулся и проверил дверь. Не заперто, заглянул внутрь. Не было похоже, что комнату готовили для каких-то важных гостей. Поэтому стесняться я не стал и вошёл. Разве ж тут дверь стоял приоткрытой, чтобы Рёске было проще меня найти? Устроился в кресле, налил себе вина. Закуски аппетита не вызвали, я обошёлся выпивкой. Рёска даёт тебе характеристику. Услужливо подслужила демоница, говорит, что прошёл все проверки, я была права. Тот случай в забегаловке был проверкой. Как будто я не был с тобой согласен ещё там, хмыкнул я в ответ. Мы тогда остановились в трактире. Денег у меня при себе не было, но это не помешало резко послать меня заказать две комнаты и ужин, учитывая, что в королевстве существовала традиция вносить предоплату, мне пришлось убеждать трактирщика поселить нас так за доброе слово и обещание расплатиться потом. отмечает твою невозмутимость и спокойствие, но предупреждает, что ни о какой верности речи не идёт. Передала старому пердуноту, что ты сказал Феру, Дурин обложил тебя всякими словами, знаешь какими? Догадываюсь, подтвердил я, отпивая ещё вина. Говорят, в храмовниках, м-м, ничего не поняла, какие-то места и люди, продолжила Астарта. Так, ага. Генерал спросил, стоит ли обещать тебе встречу с волчицей. Что об этом думает девочка? Резко оценивает положительно, считает, что твоё спокойствие не вечно. Хм. Опять ничего не сказали о месте, где содержится Оля, приказывает позвать тебя. Остаюсь сидеть на попе ровно. Резко выходит в коридор, слышу звук открывающейся двери. Несколько секунд тишины, после чего девушка заглядывает в комнату. "Какой вот Димона ты делаешь?" "Пью вино", показываю полупустой стакан. "Поднимай свою затницу и то. Давай уже мы перейдём в эту комнату". "Да боялся", голос Дорриана резко затыкается. Генерал проходит до стола, наливает себе бокал и садится напротив. Я как сидел, так и сижу. Как ты сказал про волков, спрашивает Дориан. Волк перегрызает глотке охотникам, чтоб поймали его волчицу, сир. Он улыбнулся. Чушь. Я опытный охотник. Волки так себя не ведут. И я промолчал. Вопрос не в том, как себя ведут и волки, а в том, когда я доберусь до твоей глотки, тварь. Что ты знаешь о храмовниках? спросил генерал и приступил к дегустации вина, что они твари, которые прикрываются красивыми словами. Среди них и есть простофили, искренне верящие в добрые чудеса, но таких не особо много. Храмовники поклоняются мёртвому богу, его силой управляют демонами и тварями нижнего города, но не скажу, что эффективно. готов пожертвовать тысячами невинных людей и легко свои действия оправдывают. Дуриан удовлетворенно кивнул, больше, чем знает большинство. Что думаешь о мёртвом боге? Видел своими глазами. Успел прочувствовать и тот твар, чем бы она ни была на самом деле. Очень рад, что он не вмешивается или не сильно вмешивается в нашу жизнь. Надеюсь, так оно навсегда и останется. Ещё один кивок, уже довольный. В этом я с тобой согласен. Что сделаешь с храмовниками, если встретишь? Выжимая плечами. Убью. Может быть, задам несколько вопросов, где искать остальных, например, но потом убью. Я видел Эстер во время кровавой ночи храмовнику, чтобы сохранить себе жизнь. Придётся очень старательно доказывать, что он искренне против таких заворотов и готов прямо сейчас сдать всех причастных, и то буду сомневаться. Манилка допил вино, посмотрел в сторону. Некоторое время он думал, а я ему не мешал. «Тогда поступаем так». Он перевёл взгляд на меня, и мы сидели, глядя глаза в глаза. «Тогда поступаем так». «Вы с Рёзкой найдёте и уничтожите логово храмовников». Впрочем, искать уже не надо, их почти нашли. Осталось определить точное место, допросить тех, кого удастся захватить, после обязательно всех перебить. Сделаешь это, и я позволю тебе и твоей волчице обмениваться письмами». Сморишь, у Деставерица, что она в порядке и живёт в подобающих условиях. Он настолько низко оценивает мой интеллект, иначе, говорят, держит меня за идиота. Моё мрачное лицо вызвало у генерала улыбку. Не вижу энтузиазма на лице Димоньонка. Я промолчал. А не личная встреча, потому что ты сам дурак. Нужно было вести себя правильно, а не бросаться пустыми угрозами. Пока не изменишь своё отношение ко мне и к его величию, пока не поймёшь, что такое дворянская честь и верность, будешь довольствоваться только перепиской. Он сделал большой глоток. Я тоже отпил вина, продолжая молчать. Первое письмо можешь написать сейчас, его доставят, а обо всём остальном узнаешь у Рёски. Допив бокал, генерал меня покинул. Скорее какой-то офицер принёс мне письменные принадлежности. Письмо. Не знаю, доставят его Оли или нет, но напишу искренне, на случай, если доставят, и я попытаюсь её успокоить и заверить, что скоро всё будет хорошо. И если не доставят, а сами почитают и посмеются, от меня не убудет. Послание получилось тёплым, но всё же кратким. Я не мог ничего рассказывать о том, что делаю, поэтому написал только о своих чувствах, просил ожидать и верить в меня, выразил надежду получить от неё ответное послание. Последнее вряд ли будет возможно. Осталось немного, совсем немного. Если мы идём за храмовниками, то всё решится в ближайшие дни. Готов? спросила вошедшая резко. Да. Она забрала письмо, не скрываясь от меня, пробежалась по строкам, и я не возмущался. Жди меня снаружи, отправлю почтового сокола, и мы выезжаем. Когда она вышла на улицу, я стоял у свежей коняшки и кормил её морковкой. занимавшийся лошадьми старичок оказался словохотливым, да и лошади любил. И я спросил про свою кобылку. Мои интересы заботы старичку понравились. Он принёс пару морковок и просил покормить животинку. С лошадками обращались не слишком хорошо в Айна. Ненаплевательски, конечно, но сменных лошадок не особо жалели. "Едем", бросила одарённая В этот раз нас на каждом углу не останавливали. Когда выбрались из города, резко не стало ускоряться, двигаясь неспешной рысью, я пристроился рядом. Храмовники активизировались в последнее время. Не думаю, что по своей воле, скорее война заставила их шевелиться. Постоянные сборы, рекрутские наборы войска повсюду, приходится как-то реагировать. Я молчаливо согласился. Пусть генерал и сказал, что наша цель перебить всех, но я попрошу тебя взять как можно больше живых. Нам нужна информация. Храмовники сейчас хаотично перемещаются между своими укрытиями, и есть хороший шанс узнать о других тайных лёжках у любого противника, даже рядового. Понял? Да, кивнул. Сможешь? Рёстко требовательно посмотрела на меня. Никого не убивать. учитывая, как могут огрызаться сильные хромочники, сильных если в третьем придётся валить. Я видел их в деле. Проблема не в их личной силе, а в способности вызвать какую-нибудь опасную дрянь или самим в дрянь превратиться. Спорить девушка не стала. Знаю, поэтому и спрашиваем. Я тебя своими глазами в бою ещё не видела. Я Постараюсь взять как можно больше пленных, обещаю. Алгу получает в ответ кивок. Спасибо, сильно облегчишь мне жизнь. Некоторое время мы ехали молча. И кончаю же, проявил лояльность и всё до тебя с волчицей закончиться хорошо. Промолчал. Слишком хорошо знал, какой ценой в этом мире даётся лояльность вассалу, как мало она стоит для сюзерена. Резко вздохнула и пришпорила лошадь. Снова бесконечная дорога, грязь под копытами лошади, прохладный ветер и хмурое небо. Если как-то так и выглядит работа королевского сыщика, то я удивляюсь, как им вообще удается кого-то находить. Время от времени мы догоняли и обходили небольшие пешие отряды, иногда попадались группы, идущие нам встречу. Один раз обошли обоз из нескольких повозок, охраняемый мрачными ребятами с винтовками. На ночлег остановились сильно после заката. Похоже, резко ехала в какое-то конкретное место. Несколько домов, два из которых сгорели, лежали в стороне от дороги. Свет в окнах не горел, но девушка уверенно свернула туда. Я естественно за ней. Вскоре мы подъехали к центральному домику, мало отличающемуся от остальных. Дверь со скрипом открылась и на улицу выглянуло небритое мужское лицо. "Заходите". Резко не выказывало никакого беспокойства. Легко спрыгнул с туши и оставил её у канавязи. Внутри трое мужчины. была информировала о старте. Я зашёл следом за девушкой. Окна домика были наглухо забиты изнутри, чтобы не выпускать свет. В помещении действительно находились трое по виду чистые бандики. На меня смотрели с вызовом и агрессией. Как дела, Свен? с улыбкой спросила девушка, будто разговаривая со старым другом. Центральный улыбнул усы обкусанными губами. Так, себе сестрёнка, твой собрат злой пошёл придирчивый, бумаги ему уже не хватает, откупаться на всех грошей не хватит. Резко достала из сумки мешочек вполне определённого содержания и бросила мужчине, тот ловко поймал. Извини, Свен, не могу я тебе бумагу с королевскими печатями дать, сам понимаешь. Тот кивнул и перевёл взгляд на меня. А кто твой спутник? Я его раньше не видел. Свен улыбнулся, продемонстрировав отсутствие половины зубов. Что, молодой, не успел ещё настоящей крови попробовать? Я прищурился. Я крови пролил больше, чем вы трое за всю жизнь воды видели, и ещё, чтоб всякие отбросы меня молодым не называли. Двое дружков Свена выхватили ножи. Смешно. Рёзка подняла руку, но в мою сторону. «Ката, успокойся. Это всего лишь дружеская шутка. Свен всех так встречает». Мужчина с некоторым удивлением глянул на девушку, а затем уже совершенно другим взглядом на меня поднял руки в жесте примирения. «Шутка, Ката, шутка!» Вновь улыбнулся, но уже иначе, с осторожностью. Мы люди простые, жизнь ведя в опасную, шутим грубо, да? Да, соглашаюсь. Ножи вернулись в ножны. Ножи. Хм, да даже будь это какие-нибудь артефакты, хитро обработанные, кого они этим хотели напугать? Ты нашёл хромовников? Спросила Рёска, спеша сменить тему. Свен кивнул. Ага, только не логово. Лещи пыря ведут сейчас троих. Закупаются много: еда, одежда тёплая. На север уходить и будут. Уйдут уже, не найдём этих-то еле вычислили. Хорошо, веди нас. Мужчина удивился, снова оценивающе глянул на меня. Так вы вдвоём их брать будете? Рёзко кивнула: "Да". Помощники Свена переглянулись. Сестрёнка, там большая группа, вы это Не надорвётесь вы вдвоём-то. Рёска посмотрела на меня. Кат, мне всё равно, хоть 10, хоть 50, хоть 100. Правда, если их и много будет, живые вряд ли останутся. Предупредил девушку, и вообще, вряд ли хоть что-то останется. По старшим жрецам надо бить наверняка. Свен тихо выругался. Ты одержимый. Даже не столько спросил, сколько обвинил меня мужчина. Да, мне стало тридцать. Он перевёл взгляд на Рёску. Сестрёнка, а может, ну его на хрен? Та улыбнулась. Паникуешь, Свен. Тут нервно посмеялся. Но «Ну, не скажу, что паникую, но как-то я до этого жил без близкого знакомства с содержимыми их демонами и был бы счастлив жить так и дальше. Терпи, боец. Дружелюбно хмыкнула рёска, а потом всё же добавила. «Всё хорошо. Ката отлично контролирует демона. Вы даже не заметите разницы». «Эх!» – вздохнул Свен, понимая, видимо, что отвертеться не получится. «Если ты так говоришь, сестрёнка, то ладно. Переодевайтесь. Там, куда нам предстоит направиться, в ваших платьях лучше не появляться. Распугаете всех сразу». Один из его людей достал два свёртка. Сестрёнка, иди в комнату, ката придётся подождать, второй раздевалки у нас нет. Я подошёл и забрал свой свёрток с одеждой. Я не стеснительный. От одежды не пахло потом, но и чистой её нельзя было назвать. Всё насквозь в пыли, ношенная и штопаная, с парой пятен давно засохшей крови. пришлось раздеваться по повоз, чтобы чистая рубашка случайно где-не выбилась, да и штаны менять. Свен на меня посматривал, но молчал. Оделся, добавил несколько штрихов, прошёлся туда-сюда, чтобы сбить привычную походку и превратиться в обычного подростка с улицы. Переложил нож, немного испачкал лицо грязью с сапога. Всё. Ого! Одобрительно крякнул Свен. "Ну ты мастак, от нашего брата не отличишь", пожимаю плечами. Я половину жизни на улице провёл. "Ой, вот здесь ты как бы помягче сказать. Мужчина явно подбирал синоним к слову лжежёшь. Переигрываешь. Я твоё тело видел, лекари лекарями, но следы улицы просто так не исчезают". А у тебя кожа больно уж чистая, сир. Вынул нож и глядя ему в глаза, полоснул по коже, показав проступившую кровь, и не убирал, пока рана не затянулась, а кровь не исчезла. Я всё свёл. Пока меня пытался разговорить помощник генерала, я специально убирал любые травмы с тела заодно со старыми отмеченными. как где-нибудь надо будет добраться до белого змея и довести обучение до конца. Свен мне больше перечить не пытался. Вскорь Выштарёска, переодетая в беженку, она тоже явно успела хлебнуть дерьма в жизни и в опоносках ходила далеко не впервые. Ну что, Свен, теперь от нас не разбегутся? тот хмыкнул. Да теперь храмовники обязаны будут к вам подойти и милостыню подать таким сирым и убогим. Ха! Наши вещи были аккуратно сложены в дорожные мешки. Так, знаю вам, мои милые, хотелось бы отдохнуть с дороги, а то и вообще перекусить чего. Ещё как, вклинилась резко. А? А, -а ну вы я упустим момент, можем не просто их прохлопать, а даже след потерять, поэтому надо выдвигаться прямо сейчас. Мужчина встал. Но, «Ну, дядюшки Свена, для вас хорошая новость. У нас есть повозка. Можете хотя бы на ходу погрызть сухари и вяленого мяса, а может быть и поспать. «Если тряска старой телеги вас убаюкает, конечно, а нервотный рефлекс вызовет!» И сам же заржал над своей шуткой. Повозка, она же телега, пряталась в старом сарае. Я от еды отказался, только попил воды, а рёска перекусила и попыталась устроиться поудобнее. Телега нещадно тряслась, одежда, выданная Свеном, не особо спасала от холода и ветра, И даже трепки, в которые пыталась укутаться девушка, ей не помогали. Норёска явно была привычна к суровым условиям. Так что вскоре девушка заснула, привалившись к головой к плечу Свена. Мужчина улыбнулся сквозь бороду заботливо. Похоже, их связывали долгие тёплые отношения и точно не плотские. Ничего такого на его лице не было. И я натянул капюшон, И тоже задремал.